Глава 9. Я потрашила шкаф Амелии, изредка бросая взгляд на лежащую на постели книгу. Нет, а выводах, которые сделал Блэк, пока прохлаждался за решёткой, кто бы мог подумать, что тюрьма так плодотворно действует на работу головного мозга. Я пока думать не буду. В конце концов, если Блэк до сих пор не вбежал в кабинет ректора с криком "Чужии среди нас", вряд ли он сделает это в ближайшее время. Я заставила себя переключиться на насущные проблемы. Вот в чём я должна отправиться в элитный карточный клуб. Амелия, куда ты спрятала все роскошные платья и бабушкины драгоценности? Неужели утащила в мой мир? Нет. Платья, что висели на вешалках, были красивые, но подходили больше для ежедневной носки, чем для светского мероприятия. С опозданием я припомнила, что все по-настоящему шикарные платья Амелия предпочитала хранить в имении отца. Они в скромной комнате общежития. Если же ей предстоял выход в свет, слуга всегда доставлял ей требуемое, или же она сама отправлялась к портнихе. Опустев полки, я устало опустилась на пол и загрустила, почувствовала в себя золушкой, к которой опоздала собственная фея-крёстная. Стук в дверь отвлёк от горестных размышлений о совершенстве мира в целом и гардероба Амелии в частности. Я торопливо подхватила учебник для магов первокурсников и запихнула его в ящик стола, закрыв тот для верности на маленький крючок. Бок лениво посмотрела на меня, когда я положила ключик ей под лапку. "Минутку", крикнула я и подошла к двери. За порогом оказался тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. "Мистер Адамсон", протянула я в удивлении и постаралась сразу же выпроводить гостя. "Я польщена вашим визитом, но время уже позднее". «Вот именно, мисс Бартон», — сухо сказал секретарь. «Его усики гневно топорщились. Вы так и не занесли мне обещанную вещь. Мы договаривались с вами на пять часов вечера». «Чёрт, шампунь!» Я скрипнула зубами и нехотя ответила. «Подождите здесь». Хлопнув дверью перед возмущённым секретарём, я принялась спешно искать шампунь. К счастью, он нашёлся быстро. Перелив немного его содержимого в небольшой пустой пузырёк, Судя по запаху, до этого там хранили что-то вроде валерьянки. Я завинтила крышку, и снова меднулось к порогу. Ваша вещь, недружелюбно ответила я, мысленно перебирая гардероб Амелии. Ваше нетерпение, мистер Адамсон, не повод позорить мою честь. Секретарь дрожащими руками обхватил флакончик. Его жидкость в темноте коридора засветилась золотым. Идины, как же он прекрасен, выдохнул гость, баюкая флакончик в ладони. Не волнуйтесь, меня никто не видел. Я воспользовался чёрным входом. Предусмотрительно, а добрыла я. Не смею вас больше задерживать. Секретарь кивнул, и тут его взгляд упёрся куда-то за моё плечо. У вас намечается вечеринками с Бартон? С чего вы взяли все эти платья на вашем полу? Кажется, вам нужна помощь. Я задумалась, смерив секретаря оценивающим взглядом. А вы, значит, готовы сыграть роли феи и крёстной, пробормотала я. Поверьте, я разбираюсь в моде, не без гордости сказал он. На балу или в любом месте, куда устремится ваше сердце, вы будете блистать, обещаю вам. И что вы хотите взамен? прищурившись, прямо спросила я. Ходят слухи, секретарь заговорщицки понизил голос и оглянулся по сторонам. Что у вас есть масло для тела с вытяжкой базилика? Сколько? сурово спросила я. Сующая малость мисс Бартон. Я вовсе не жадин, только хитёр и коварен, подумала я. Посмотрев через плечо на гору трепья на полу, я вздохнула и отошла, пропуская гостя внутрь, только никому ни слова. Но что вы, мисс Бартон, я буду нем как рыба. К слову я говорил, что молчание оплачивается дополнительно. Я закатила глаза и с удовольствием хлопнула дверью. Конечно же, за спиной секретаря, а не перед его лицом. Как ни крути, но мне действительно требовалась помощь. Мистер Адамсон, вы уверены, что в этом наряде прилично выйти за пределы спальни? неуверенно спросила я, разглядывая своё отражение в зеркале. Не знаю, где секретарь научился этому, но всего за час ему удалось сотворить чудо. Мои источающие аромат дорогих духов волосы были приподняты у макушки и уложены замысловатым образом на одно плечо. Рыжие пряди излучали здоровый блеск, и на некоторых из них сияли мелкие жемчужины в цвет крохотной белоснежной шляпки с вуалью, которую он приколол к моей макушке. Черты лица, умело смягчённые естественным макияжем, казались тоньше и благороднее, а серые глаза глубже и темнее. Губы, которых едва коснулась помада, растянулись в улыбке. Мне нравилось то, что я видела. Вот только я выразительно скосила взгляд на глубокое декольте. Мисс Бартон во ужасно отстали от моды, поссетовал секретарь, деловито подкалывая юбку. На её волбу бисеринками виднелись капельки пота. Кажется, я загоняла беднягу. Да сейчас так ходит весь Лексельваль, голым, уточнила я и повела обнажённым плечом. Разве что немного, согласился он. Но ноги прикрыты. Все приличия соблюдены. Я снова посмотрела в зеркало. Секретарь действительно взял на себя роль феи крестной, потому что в барварский распорол несколько платьев Амелии, чтобы создать по-настоящему роскошный наряд. Серебро и сталь. Именно так я себя окрестила, рассматривая собственное отражение. Длинная многоуровневая графитовая юбка обтягивала бёдра как перчатка, и расплавленной сталью стекала по ногам оставляя за собой шлейф. Корсет серебристого цвета делал талию такой тонкой, словно я была куклой, а не человеком. Грудь в смелом декольте невольно притягивала взгляд, и я опасалась слишком резко двигаться, чтобы не оконфузиться. Плечи и руки остались свободны, и я зябко поежилась. «Сюда нужна меховая накидка», — уверенно сказал секретарь и требовательно воззрился на меня. «Боюсь, ничего такого у меня нет», — виновата ответила я. Тот недовольно цокнул языком и выудил из кучи вещей, попрежнему лежащей на полу, бархатный пиджак. Секретарь коснулся его рукой, и из ладони брызнул свет. Открыв рот, я наблюдала за тем, как тёмно-синий пиджак превращался в роскошное белое манто. "Я слабый иллюзионист", проговорил секретарь, дуя на пальцы. "Но на несколько часов магии хватит". Я проглотила вопросы, рвущиеся с языка, и понятливо кивнула. "Благодарю". Секретарь, как услужливый швейцар, накинул мне на плечи манто и отошёл на несколько шагов назад. "Готов поспорить на масло с вытяжкой из Василиска", довольно сказал он, рассматривая меня. "Что вы произведёте фурор. Выглядите так роскошно, будто только что вернулись из Ла-Шерфла. Кажется, так называлась королевская резиденция". "Благодарю", ответила я и ещё немного погладив на себя в зеркале, повернулась к секретарю. "Что ж, Пересчитаемся, мистер Адамсон. Он улыбнулся, будто речь шла о рождественском подарке, и провёл рукой по тонкой щёточке усов, горделиво расправляя их. Дорога к чёрному входу учебного корпуса заняла немного времени, но я всё равно успела продрогнуть. Ледяной ветер забирался под юбку и пронизывал до самых костей. На дорожках парка сверкали многочисленные лужи от недавнего дождя. И мне приходилось осторожно обходить их, приподнимая подол платья, чтобы не намочить тонкую ткань. Запахнув белоснежное манто и стянув его на груди, я почти бегом устремилась к высокой остроносой башне учебного корпуса, в темноте позднего вечера, казавшейся черным горным шпилем. С губ сорвался вздох облегчения, когда я приметила стоящего спиной ко мне мужчину с забранным в низкий хвост светлыми волосами. «Мистер Грифланд?» Спросила я и вышла на свет фонаря. Мужчина обернулся, и я поняла, что не обозналась. Мисс Бартон? В его голосе звучало изумление и лёгкое замешательство. Это действительно вы? Есть сомнения? Я не удержалась от кокетства. Взгляд Грифленда медленно прошёлся по моей фигуре, задержавшись на бёдрах, обтянутых узкой серебристой юбкой. Губы парня растянулись в потрясённой, но восхищённой улыбке. Не единого сомнения, мисс Бартон. Он указал рукой за угол. Карета совсем рядом. Я решил, что лишний раз не стоит попадаться никому на глаза. Не могу с вами не согласиться, одобрительно сказала я. Запряжённая в карету четвёрка белоснежных, породистых скакунов терпеливо ждала приказа сидящего на облочке возницы. Я кивнула ему, тот привстал и приподнял старую шляпу. Приветствую меня, На мой взгляд, уже был прикован к карете. Она оказалась по-настоящему роскошной. Закрытая, с небольшими окошками по бокам. Карета поражала золотой отделкой и повторяющимися изображениями одного и того же сложного вензеля. Кажется, это был герб рода Грифлендов. "Прошу мисс Бартон", проговорил он и лично открыл мне тяжёлую дверцу с изображением двух скрещённых шпаг. Я приняла его помощь. Ладонь Гриффленда Оказалась сухой и горячей, но на неё было приятно опираться, поднимаясь по ступенькам. Вслед за мной по ним же легко взлетел и сам Грифланд. Карета качнулась и тронулась. Внутри оказалось темно и тепло. Судя по жару, коснувшемуся ног, под сиденьем располагалась печка или горелка. Грифланд потянулся к светильнику на стене и карету затопил ровный, но тускловатый свет. Такой же излучали свечи в рожках моей люстры. Я уже поняла, что он имеет магическое происхождение. «Итак, мистер Грифланд», — сказала я, расправляя юбку и устраиваясь на обитом бархатом сиденье, «какой же у нас план?» Монто распахнулось, обнажая декольте, и взгляд Грифланда немного затуманился. Он явно с трудом поднял его выше к моему лицу и провел рукой по своему лбу к макушке, взрываясь в волосы длинными пальцами. Запонки на манжете его светлой рубашки Сверкнули драгоценными камнями. Тёмно-серый костюм тройка на нём сидел идеально, подчёркивая широкие плечи и подтянутую спортивную фигуру. Длинные ноги, обтянутые брюками, казались ещё длиннее. Рубашка в этот раз оказалась застёгнута на все пуговицы и венчалась изысканным тёмно-синим шёлковым платком. Гриффиндор сейчас меньше всего походил на студента, скорее на светского льва. Вынуждено признать, весьма привлекательного. Его хищная грация контрастировала со строгим нарядом и это странным образом притягивало взгляд. Мой дядя был весьма закрытым человеком. После паузы заговорил Гриффинд. У него не было друзей и семьи, но последние 5 лет он э, э Я поняла, с чем связана заминка в разговоре и поторопилась помочь. Встречался с женщиной? Бросьте, мистер Гриффинд. Я не собираюсь падать в целомудренный обморок. Нет, уточнил он. В его глазах сверкнули отблески огня, а голос снова стал хрипловатым и бархатистым. Вдруг Грифланд, сидящий напротив, потянулся ко мне. Нависнув сверху, он посмотрел мне в лицо, а его ладонь в это время коснулась второго светильника, располагающегося над моей головой. Я затаила дыхание и, оценив манёвр, усмехнулась. "Нет", сказала я прямо в губы Грифланда, оказавшиеся слишком близко. Тот облизнул их и резко отклонился на спинку сиденья. Я расслышала тяжкий вздох и отвернулась к окну, пряча улыбку. Дядю часто видели с ней в карточном клубе лорда Даберквали. Вновь вернулся к разговору Грифленд. Я подумал: возможно, мы сможем что-нибудь узнать о врагах дяди у неё. Если кто-то и знал о них, то только она, логично, призналась я. С женщиной в постели мужчины часто бывают разговорчивы. Вы правы, мисс Бартон. Женщины имеют над мужчинами особую власть. Под взглядом Гриффинда я почувствовала, что мои щёки запылахали. Я поняла, зачем дамы носят нюхательные соли и веер. Как раз для таких случаев. Возможно, первые мне пока без надобности, но вот обмахнуться веером и спрятаться за ним, я бы сейчас не отказалась. Всё зависит от мужчины или от женщины. Я заёрзала. Пристальное внимание Гриффинда начало нервировать. Он атаковал в лоб, и я не знала, как реагировать. Мистер Грифланд, зовите меня Джеймсом. Я прищурилась, сопротивляясь обаянию его улыбки. Ага, сейчас. Нет. Дистанцию мы сокращать не будем. К счастью, карета остановилась. Грифланд отодвинул шторки на окне и заметил: "Мы на месте, мисс Бартон". Он толкнул дверцу и быстро слетел по откидным ступенькам, чтобы подать мне руку и помочь спуститься. Я осторожно перебирая ногами и боясь запутаться в юбке, взглянула в сторону огромного двухэтажного особняка в викторианском стиле. Окна в нём светились в темноте широкой улицы, и оттуда доносился женский смех и музыка. Ступив на мощёную дорожку, в конце которой виднелся селоя дворецкого, я поправила манто на плечах и в волнении посмотрела на Гриффинда. Страх пробрался в сердце и сдавил его. Вдруг мы ничего не узнаем. А что, если меня разоблачат из-за неосторожного слова? Гриффинд уловил мою тревогу, но интерпретировал её по-своему. "Вы прекрасны", нагнувшись ко мне, тихо сказал он и подал мне руку. Мне колебались, я оперлась на неё. От Гриффинда исходила такая уверенность, что я невольно, гордоливо подняла голову. "Я имею полное право войти в элитный карточный клуб и чувствовать себя там своей". Веселье начинается. негромко сказал Гриффленд и широко улыбнулся. Мы неторопливо прошли по дорожке к дому. Дворецкий при виде нас услужливо распахнул двери и почтительно склонил голову. Переступая порог, я ожидала увидеть блеск и роскошь и удивленно моргнула, оказавшись в узкой полутемной прихожей. «Черный вход», — пояснил Гриффленд, правильно истолковав мой взгляд. «Мы сейчас поднимемся на второй этаж и спустимся по парадной лестнице в зал для приемов». «Что ж, идемте», — кивнула я и дернулась в сторону коридора. Гриффленд не сильно сжал мою руку, удерживая меня на месте, а затем сам сделал первый шаг в нужном направлении и повел за собой уверенно и легко. «Думаю, в танце он бы скорее умер, чем позволил мне перехватить инициативу. Ох уж эти джентльмены!» Мы поднялись по крутой железной лестнице с высокими перилами и остановились на небольшой площадке. За затенённым первым лестничным маршем внезапно открывалось ярко освещённое пространство, вершина мраморной лестницы. Её вход охраняли огромные золотые фигуры, в которых я с трудом узнала героев местных легенд. Кажется, мага с ключом и голубим на плече звали Кремером, но я не была в этом уверена. Вот так волнуетесь, будто никогда не посещали светские мероприятия, заметил Грифланд. Угу, так и есть. Если, конечно, не брать в расчёт рабочих корпоративов, но ни один из них не был обставлен с такой помпой. Я слишком долго вела затворнический образ жизни, уклончиво ответила я. Не беспокойтесь, мягко сказал он. Вы рождены, чтобы блистать, это у вас в крови. Скорее уж в крови у Амелии. Из нас двоих только она может похвастаться аристократическим происхождением. Мы вышли на площадку, и у меня захватило дух. Высокий сводчатый потолок с фресками венчала живописная люстра из хрусталя. Рядом с ней, прямо в воздухе, парили свечи и излучали мягкий и тёплый свет. Красная ковровая дорожка, прикрывающая мраморные ступени лестницы, вела вниз, в полукруглый зал, уставленный столами с зелёным stukном. Возле них собрались роскошно одетые мужчины и женщины, между которыми сновала прислуга с подносами. Вдалеке, на возвышении у стены, играли музыканты. Мелодичное звучание скрипки напомнило мне об одном знакомом, но я тут же выкинула его из головы. По-прежнему рука об руку мы с Гриффлендом принялись неторопливо спускаться в зал. При виде женских нарядов я перестала стесняться и ощутила прилив гордости. Оголяться здесь явно не стеснялись. Но до изысканности платья мистера Адамсона, которое больше интриговало, чем обнажало, местным дамам было далеко. Я скинула манто с плеч, оставив его висеть на локтях. и проигнорировала горящий взгляд Грифленда. Эх, в следующий раз точно возьму веер. Возможно, нюхательные соли мне тоже пригодятся. Вы говорили об элитном карточном клубе, сказала я на середине лестницы. Но это больше похоже на казино. Грифланд огляжал глазами лежащий перед нами зал и согласился. Возможно, однако лорд Деберквальи предпочитает не использовать слово казино. Если не ошибаюсь, На его родине, в Франциске, запрещены все игры, кроме покера. "Почему же покер разрешили?" маленькая королевская слабость, беззаботно пояснил Гриффинд. Говорят, что его величество Антуан III предпочитает именно его. Я понимающе улыбнулась и шагнула с последней ступени на скользкий чёрно-белый мраморный пол. Гриффинд повёл меня через толпу, непринуждённо прогуливаясь между столиками и делясь сплетнями. Виконт Андрус Шепнул он, склонившись к моему уху, и кивнул в сторону седовалосого мужчины, нервно сжимающего карты за одним из столов. "Говорят, он проиграл всё своё состояние, оставив дочерей без приданого". "Печально", искренне откликнулась я. "Девушки ни в чём не виноваты". Гриффинд наз кивнул и переключил моё внимание на другое лицо. "Мисс Флоренс", снова сказал он, склонившись к моему уху и обдав его горячим дыханием. Её сеть магазинов процветает, но она пятый год безуспешно ищет себе мужа-аристократа. В местах вроде этого её пропускают, но в салонах благородных семей ей путь заказан. Мы дошли до конца зала и медленно двинулись в обратном направлении, выискивая взглядом нужную нам леди. Лорд Даглас между делом просвещал меня Гриффинд. У его дочери прорезался дар боевого мага. Он запретил ей подавать документы в академию. Думаю, он лишит её наследства. если она ослушается его. «Какой мерзавец!» — гневно прошипела я. «Полностью согласен». В этот раз Гриффланд разделил мое возмущение и тоже прожег рано постаревшего мужчину в дорогом костюме долгим взглядом. Воздух был пропитан запахом дорогих сигар и ароматом женских духов. Камины и свечи горели ярко, и в какой-то момент мне стало жарко. Шепот Гриффланда, смех какой-то дамы, Шипение шампанского в бокале незнакомого лорда. Череда картинок закружилась перед глазами, и я прикрыла глаза, пережидая момент дурноты. Грифланд продолжил беззаботно делиться со мной сплетнями. Он чувствовал себя в этой обстановке беззаботного празднества и роскоши, как рыба в воде. А вот о себе я не могла сказать того же. Я задалась вопросом: Амелия вела бы себя так же, ведь её, как и моего провожатого, растили в атмосфере богатства и с детства внушали мысль о собственной исключительности. Музыканты заиграли что-то более медленное и мелодичное. Скрипка зазвучала отчетливее. В центр зала, свободный от карточных столов, вышла несколько пар и закружилась в танце. Я невольно залюбовалась ими. Плавные движения, едва уловимый шелест роскошных платьев, блеск драгоценностей и мимолётные улыбки. Всё это напоминало картинку из давно забытой книжки со сказками. Потанцуем мисс Бартон. "Что? я не понимающе воззрилась на Грифленда. Вы окажете мне честь?" Тихо повторил он и посмотрел мне в глаза. Я сглотнула. В взгляду Грифленда было трудно противиться, хотя бы потому, что я и сама хотела оказаться среди танцующих пар. Впрочем, голос разума вовремя напомнил, что поддаваться сиюминутным желаниям явно не стоит. Не думаю, что это хорошая идея. Почему? Мы всё равно прогуливаемся в ожидании нужного нам человека. Возможно, потому что я не умею танцевать? Знаете, я я уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы категорично отказать, но не успела. "Это просто вальс, мисс Бартон", шепнул он, снова склонившись к моему уху. "Клянусь, я не поставлю вас в неловкое положение и никому об этом не расскажу". Я колебалась. Что если у меня больше не будет возможности потанцевать? Совсем скоро я найду убийцу и вернусь домой, или ж умру. Так почему бы не побыть золушкой всего один вечер? Принц у меня есть. Надеюсь на ваше благородство, мистер Грифонд, сказала я, соглашаясь. Лицо Грифонда озарила восторженная мальчишеская улыбка. Он торопливо вывел меня к танцующим парам. Заглянув в глаза, он робко положил руки на мою талию, уводя за собой и мелодией. Впрочем, Робость в нём быстро сменилась уверенностью. Он вёл в танце легко и непринуждённо. Природная хищная грация и здесь позволяла ему выделяться. Я закружилась, увлекаемая им, и откинув голову, вдруг рассмеялась. Внутри меня всё звенело от какого-то запретного веселья и предвкушения большого приключения. Гриффинд рассмеялся в ответ. Его объятие стало крепче. Несмотря на неспешный темп, в лёгких не хватало воздуха. Я запыхалась, и наверняка щёки мои раскраснелись. Я видела перед собой улыбающееся лицо Гриффинда. Роскошный зал, отблеск огней свечей и окружающие рядом пары. Мир стал ярче, он тонул в музыке, а я вместе с ним. Внезапно всё оборвалось. Нет, мелодия продолжала звучать, но негромкий голос Гриффинда заставил прийти в себя. Вот она, мисс Бартон. Я посмотрела на парадную лестницу, на которую указал Гриффинд. И округлила губы в беззвучном о. По красной ковровой дорожке медленно и с чувством собственного достоинства спускалась женщина в ярком, потрясающем смелым дизайном алом платье. Закрытое на груди, оно имело свободную юбку с широким разрезом, в котором изредка показывалась нога в белом чулке. Чёрные, чуть тронутые сединой волосы незнакомки были забраны наверх. и увенчины, сверкающей бриллиантовой диадемой. На тонких пальцах, держащих тонкий мудштук, сверкали кольца с огромными камнями. На плече же гордо выседал изумрудный попугай с желтым хохолком. Попугай — птица магов-иллюзионистов, вспомнилась мне. Это леди Равелла Герра. Она родом с берегов Айтильи, поэтому несколько эксцентрично. Угу, как моя сова. Прищурившись, я наблюдала за тем, как леди Равелла неспешно приблизилась к одному из столов и приняла бокал вина, а затем потянулась к картам. Мы перестали танцевать и осторожно двинулись в её сторону. "Ваш дядя был азартин?" между делом спросила я. "Нет", тут же откликнулся Гриффинд, не спуская с леди Равеллы изучающего взгляда. "Но он всегда говорил, что деловых партнёров легче всего искать за карточной игрой". Любопытное наблюдение. Грифланд подошёл к интересующему его на столу и уселся за него, тоже вступая в игру. Я заняла место за его спиной, исскоса поглядывая в его карты. Рядом сидела леди Равелла, но посматривать её через плечо я не стала, побоявшись прослоиз без тактой. В покер я никогда не играла и знала лишь, что в нём нужно уметь блефовать. Леди Равелла подняла голову, чуть задержала взгляд на Грифланде, а затем погрузилась в игру. Она вела себя уверенно и непринужденно. И я нисколько не удивилась, когда именно в ее руках оказались все поставленные на кон деньги. «Благодарю, господа», чуть грассируя, сказала она и стряхнула пепел с мунштука в хрустальную пепельницу. «Молодцы!» откликнулся с ее плеча попугай. «Карл обожает покер», с легкой улыбкой пояснила она. Я куснула губу. В голову не приходило ни одной идеи о том, Как можно завязать разговор? Судя по тому, что Гриффленд продолжал молча играть, у него с вариантами тоже было не густо. Оставалось ждать удобного случая. Прошло еще три круга игры, прежде чем он представился. Леди Равелла проиграла, досадливо бросила карты и, извинившись, покинула стол с покером. Я, как хорошая ищейка, устремилась за ней. Леди Равелла миновала зал и нырнула в какой-то коридор с многочисленными дверями и закоулками. В одном из них, оказавшемся тупичком, я столкнулась с ней нос к носу. "Итак, дитя моё", сказала она, поднося к губам монштюк. "О чём вы хотели со мной поговорить?" Я сушивалась от пристального взгляда карих глаз. Вблизи был особенно виден её возраст, но красота этой женщины оставалась яркой и волнующей. На монштюке, который она держала в тонких пальцах, алел тонкий след её красной помады. "Простите меня, покаялась я. Меньше всего мне хотелось показаться бесцеремонной. "Вы мне такое не показались", спокойно ответила леди Равелла. "Вы пришли вместе с молодым Джеймсом, верно? Вы знакомы? Я видела его фото на каминной полке, а он, подозреваю, читал заметки обо мне в местных газетах". Моя персона всегда вызывала интерес у журналистов. После паузы пояснила она и усмехнулась. Они надеются, что я преподнесу им новую сенсацию. Из-за смерти мистера Томсона? Из-за неё тоже, вздохнув, сказала она. Моя жизнь всегда волновала газетчиков. Сначала у них вызывало любопытство моё происхождение, затем трое моих ушедших в мир иной мужей, чуть позже наши отношения с дорогим Эдвардом. Эдвард, имя мистера Томсона, всплыло в моей памяти. И только тут до меня дошло. Она трижды вдова?» Я посмотрела на леди Равеллу с опаской и скрытым уважением. В коридоре раздались шаги. «Кажется, молодой Джеймс отправился на ваши поиски, дорогая. Приятно, когда мужчина беспокоится, верно?» Я выглянула из-за закутка, где мы с леди Равеллой спрятались от посторонних глаз. И негромко позвала. «Мистер Гриффленд?» Шаги приближались. «Мистер Гриффленд?» Их звук неожиданно оборвался. Я ещё несколько мгновений всматривалась в пустой коридор, а затем пожала плечами и вновь обернулась к леди Ровелле. Видимо, к кому-то приглянулся этот тупичок, но он понял, что здесь уже занято, сказала я. Леди Ровелла кивнула и с ленивым любопытством спросила: "Так что вы хотите узнать, дорогая?" "Дорогая", повторил с её плеча попугай и склонил голову, а затем и вовсе спрятал её под крыло. Карл любознателен, но труслив, с лёгкой улыбкой пояснила леди Ровелла. Впрочем, я предпочитаю думать, что это врождённая осторожность. Попугай по-прежнему сидел на её плече. Леди Ровелла даже не посмотрела в его сторону, прежде чем сказать эту фразу. Как она догадалась о реакции своего питомца, осталось для меня загадкой. За моей спиной вновь раздался звук шагов. В этот раз более вкрадчивый и лёгкий. Я снова оглянулась и позвала уже громче. Мистер Грифланд? Тот вынырнул из полумрака коридора так резко, что я невольно отшатнулась. "Простите", повинился он. "Не хотел вас напугать". "Я же говорила, что он беспокоится", красиво выпуская дым изо рта, заметила моя собеседница. "Леди Равелла", переключился на неё Грифланд. Его улыбка сияла так ослепительно, что в моей душе проснулась большая и ревнивая кошка. и принялась скрести там лапой. «Мы не знакомы, позвольте представиться». «Можете не тратить на это время», — усмехнулась леди Равелла. Она окинула Гриффленда взглядом еще достаточно молодой женщины, умеющей ценить мужскую красоту, и серьезно сказала. «Приступайте к сути. Мне не нравится идея прятаться в полутемных коридорах». «Вы не знаете», — быстро заговорил Гриффленд, — «дядя ни с кем не ссорился. Возможно, у него появились враги». «Какая банальность!» Разочарованно ответила леди Равелла и вновь поднесла к губам мунштук. «Вас интересует то же, что и полицию». «И каким же будет ваш ответ?» «Все тем же». Эдвард считался закрытым человеком, но я уверена, что врагов у него не было. «Завистники, конечно, но враги нет». «Возможно, в прошлом?» Леди Равелла негромко рассмеялась. «Ваш дядя был настолько правильно воспитан, что ни одна тайна его прошлого или то, что он считал тайной, не смогла бы впечатлить меня. Эдвард был, тут её голос потеплел, а глаза влажно сверкнули. Ужасно скучен, предсказуем и осторожен. Этим-то он мне и нравился, добавила она и посмотрела куда-то вдаль. Но всё же. Вы ищете убийцу, сказала леди Равелла, скорее утвердительно, чем вопросительно. Ищем. Не стал отпираться Гриффланд. «Мы надеялись, что вы сможете подсказать нам направление поиска». «Зачем вам это? Разве полиция не взялась за дело?» Гриффланд замялся, и тогда я выступила вперед. «Леди Равелла», — проникновенно сказала я, ловя ее взгляд. «Мне было видение, где близкий человек погибает от руки того же убийцы. Понимаете, почему я осмелилась попросить мистера Гриффланда о помощи?» Я боюсь, что у меня почти не осталось времени изменить судьбу. Я говорила спокойно и удивилась, когда поняла, что мои руки дрожат. Мне пришлось спрятать их за спину. Леди Равелла задумчиво прошлась по мне взглядом. Её тонкая сигарета алела в плохо освещённом закутке, и я видела, что на её кончике собралось слишком много пепла, который пора было стряхнуть. После мучительно долгой паузы женщина заговорила: Убийца редко останавливается самостоятельно. Однажды, шагнув на ту сторону, невозможно вернуться обратно. Она зябко повела плечами и, наконец, изящно взмахнула мундштуком, освобождая сигарету от лишнего пепла. «Помнится, в моем городе был случай...» «Впрочем, вам едва ли это будет интересно?» «Я понимаю ваше волнение, но, несмотря на желание вам помочь, не могу припомнить ни одного человека». которого могла бы назвать врагом Эдварда. В личных делах он был невероятно щебетилен, а в профессиональном плане он кому-то переходил дорогу. С жаром ухватился за намёк Грифонд. "Возможно", неопределённо ответила леди Равелла. Она поколебалась, смотря на меня, и понизила голос. "Его последней разработкой интересовалась Корона". "Не гильдия", уточнил Грифонд, тоже негромко. Разве я сказала, что гильдия осталась в стороне? усмехнулась леди Равелла. Грифонд замер, что-то обдумывая. Я напрягла память, пытаясь вспомнить хоть что-то об отношениях короны и гильдии. Я помнила лишь о том, что гильдий было несколько, и они образовывали союз, подчиняющийся королю. Возможно, не все были согласны с таким порядком вещей. Вы думаете? тихо спросила я, пока Грифонд молчал. Искать стоит в той стороне? Я ничего не думаю, резко ответила леди Равелла, и попугай на её плече встревоженно дёрнулся, а затем неохотно вытащил голову из-под крыла. Дела гильдии меня не интересуют. Я предпочитаю держаться от политики подальше, чего и вам, искренне советую. Боюсь, в этом случае не всё зависит от меня, пробормотала я. Леди Равелла взмахнула муштюком как шпагой, а затем заметила: Дорогая, поверьте, «Все в ваших руках». «Не знаю, о ком вы так переживаете, что влезли во все это, но есть ли дело в мужчине?» Она посмотрела на Гриффланда, прошлась по нему долгим взглядом, в котором сквозило одобрение, и снова повернулась ко мне. «Не принимайте близко к сердцу». Мужчины приходят и уходят. Одни надолго остаются в памяти, другие — нет. Но рано или поздно забываются даже самые лучшие из них. В щёки Грифленда побагровели, и я хотела рассмеяться. Так забавно выглядело смесь мучения и гнева на его лице, но не смогла. Совет леди Равеллы мне не подходил. Я у себя была одна. Если я не помогу себе, никто мне не поможет. Благодарю вас за разговор, сухо проговорил Грифленд. Думаю, мы отняли у вас достаточно времени. Леди Равелла благосклонно кивнула. Это был увлекательный разговор. Она подошла ко мне, И оглядев мой наряд, проговорила: "Не знаю, кто ваш мастер, дорогая, но он великолепен. Передайте ему, что я интересовалась его услугами". В мои руки вложили карточку, и я инстинктивно сжала её. "Всего хорошего", попрощалась с нами леди Равелла. Наше знакомство нельзя назвать счастливым, но я рада, что оно состоялось. Я молчаливо посмотрела ей вслед. В голове крутилось так много вопросов, но, кажется, ответы на них придётся искать самостоятельно